Глава 29 Сайрон. Дни шли за днями, а я так ничего нового об этой выскочке и не узнал. Даже выпросил у дяди разрешение заглянуть в ее досье, но там было все ровно то же самое, что она и так мне рассказала, еще во время первых же встреч. «Идеальная биография, идеальные выпускницы с редкой специализацией». даже характеристику почитал из интереса от куратора ее группы целеустремленная усидчивая трудоспособная но все эти безликие слова не давали абсолютно никакого представления о том какая же она на самом деле характеристика подходила и под ту серую мышку что я знал и под ту хитрую ласку которая наводила сейчас свои порядки в моей родной академии потихоньку меняя устои да не была она такой Можно было списать на то, что просто не успел за лето узнать её как следует, сделав ошибочные выводы насчёт её истинного характера. Но! Да не может человек аж настолько притворяться. Или может? Такая уж великолепная актриса. Ради чего тогда весь этот спектакль? Разговор в той таверне? Могла ли она знать, что мы в соседнем кабинете и всё слышим? Или на то и расчёт? Или же запомнила моё лицо, когда я ввалился к ней? Или позже обнаружила прослушку? Уф, так не весь до чего можно додуматься. Уверен, объяснение намного проще. Достаточно просто поговорить с ней по душам. Можно извиниться, что ввел ее в заблуждение, от чего она разорвала помолвку. С другой стороны, а я при чем? То есть да, это было условием нашего шуточного пари. Но девушку никто не заставлял. Я и дар прицельно не активировал. Хватило обычного флёра, что и так неотделим от меня, да природной харизмы. Была бы помолвка так ценна, бытовичка бы ни за что не повелась. Так, снова не о том думаю. Казалось, выход очевиден. Просто пересечься с Саярой, благо в одной академии находимся постоянно, поболтать с ней. Возможно, пригласить на чашечку кофе. Да нет, определённо нужно пригласить. И лучше сразу в ресторан. На ужин. Поговорить о том, о сём, пара комплиментов, о её редкой специализации не забыть ввернуть. Помнится, она фанатично относилась к этому. Или часть маски тоже. Неважно. О звёздах там упомянуть, дальше прогулка под лунным светом, во время которой как раз можно окончательно всё узнать и разобраться. В конце концов, когда я по-настоящему хочу, Ни одна не может передо мной устоять, кроме тех, кто уже и так влюблён. Кто-то считает это даром, но я-то знаю, что это фамильное проклятие и что та, которая устоит, одна на миллион. Уверен, Саяра таким не относится. Она точно плыла летом от моих комплиментов и взглядов, но не могу я настолько ошибаться. А потом... Ну, потом обиделась, гордость заела. Вот и строит из себя. Притворяется. Влюблённой в кого-либо её уж точно не назовёшь. Да и в кого бы она уже тут успела, если даже собственный жених её не впечатлил. Так что стоит нам пообщаться поближе. Тот, кому нечего скрывать и кто не желает совершить ничего предосудительного, не стал бы так резко менять маски. Я должен узнать правду, докопаться. Зачем ей надо было играть другую роль? Да только эту заразу разве поймаешь, чтобы нормально поговорить? У неё сопла от мечехвоста под подолом, не иначе. Носится по академии, как на реактивной тяге. И где не появится, там пожар, почти что в прямом смысле слова. Все бегут, орут и возмущаются. Дожили. Похоже, единственный шанс увидеться с ней больше, чем на пару секунд на её паре по бытовой магии. «Кто бы мне сказал еще две недели назад, что буду ждать, когда нам вставят ее в расписание, где пока пребывали преимущественно практические занятия на полигоне или в лабораториях? Лично бы оплачивал весельчаку выпивку весь вечер». Самое дурацкое в этой ситуации то, что в самом деле уже жду этих ее уроков. По академии какие только слухи о них не ходят, и ни одна зараза, у которой уже прошла пара, кроме туманных намеков, ничего и не вякнет. и, судя по тому, с каким ажиотажем очередная группа несётся в чёртову башню, там действительно интересно. Да нет, бред какой-то. Что может быть увлекательного в очистке корнеплодов и мытье полов при помощи разбазаривания магии? Или чем они там занимаются? Хоть бери и тайком уже пробирайся туда, или в окно подсматривай. Но не мне первому пришла в голову эта мысль. В первую же неделю вытаскивали троих студентов, провалившихся внезапно в какое-то болото, которого там отродясь не было. Заодно вспомнилось, что земледелие также входит в перечень специализаций бытовиков. Садоводов и огородников среди них как раз немало. А мне и так прилетело за ту злосчастную трубу, будь она неладна. Дядя озверел. Похоже, рис Айдельвир спасла его от мага-сантехника, но вытрясло достаточно золота, чтобы наш хозяйственный и бережливый ректор впал в неистовство. И влепил мне, как родному, полгода отработок с младшими курсами. Зашибись. И так времени не было своими делами заняться, так последние отобрали. Терпеть не могу пасти перваков, особенно на нежитиведенье. Вот с такими мыслями я и ввалился в аудиторию, где должно было проходить занятие. Мне предстояло ассистировать преподавателю и таскать наглядные пособия до клетки с самыми мерзкими уродцами. «А где все?» В классе было пусто. Зато из подсобки выглянул лаборант с третьего курса и фыркнул на меня. «Во!» — заявился. «Магистр Джоан на тебя хвост надерет. Вали давай бегом, в Виварий». «С какого волколака?» — изумился я. «У перваков весь первый семестр теория. Что они в Виварии забыли?» «Это у нормальных перваков. А нам бытовичиков в группу впихнули». Вот магистр Джоанна и решила начать со знакомительной экскурсии». Пакостно ухмыльнулся лаборант. «Давай быстро, а то пропустишь зрелище. Девочки-припевочки в окружении расчлененной и не очень нежити. Если вовремя подсуетиться, можно будет в волю пощупать красоток за все места, когда станут въезжать и спасаться на руках у крутых боевиков от страшной нежити». «Дорехнуться!» Я выскочил за дверь от души, грохнув ею об косяк. «Совсем помешались!» «Девчонок-то за что? Понятно, решили на Саяре за обязательное занятие по бытовой отыграться, но пугать гражданских — это уже ни в какие ворота». Я пронёсся по лестнице в подвал, перепрыгивая через четыре ступеньки. Ничего, моего авторитета хватит, чтобы остудить горячие головы перваков. Пусть только попробует кто-то нарочно напугать девчонок. Он у меня потом будет до выпуска бояться в виварий нос сунуть. Только бы успеть вовремя побеседовать с этими придурками. не успел Опоздал. Пара уже шла полным ходом. Магистр Джуанна недовольно зыркнула в мою сторону, но даже не сбилась с фразы. Первокурсники толпились среди экспонатов, а девчонок я сразу даже не увидел. Может, обошлось-таки? А нет. В первые ряды вытолкнули вот паганцы. Волколак обыкновенный. Смотрим внимательно. Потом я расскажу вам, что это за тварь и чем она опасна. С этими словами Мегера, самодовольно ухмыляясь, щёлкнула пальцами, снимая полок отвода глаз со стола перед ней, являя слегка протухшего запах. Кто в предсероземье бывал, не перепутает ни с чем, но весьма узнаваемого монстра. Тошнотворного, лысо-клочкастого, покрытого алло-коричневыми бородавками, похожими на гнойные струпья. Эта тварь даже в лучшие свои времена выглядела как полуразложившаяся помесь гигантской псины и клыкастой жабы. А уж сейчас... С минуту в аудитории царила полная тишина. Затем в задних рядах послышался характерный звук с трудом сдерживаемых рвотных позывов. «Ага, началось. Чёрт, девчонки сейчас пачками начнут в обмороке валиться. Как бы мне успеть?» Бесцеремонно расталкивая позеленевших юнцов, мельком отметив, что в этом наборе девушек-боевичек нет, я сделал рывок к будущим спящим красавицам и был остановлен задумчиво деловитым возгласом. «Девочки, почти свежий! Да он даже не разобран еще!» Преподавательница, самодовольно стоявшая рядом со столом, удивленно моргнула. А одна из бытовичек, рыжая такая, приземистая, подалась вперед, зачем-то заглядывая дохлой нежити под... «Хвост!» — и ткнула локтем вторую, белобрысую и рослую. Та оживилась. «Магистр джона а вы что же, и желчь из него ещё не извлекали? Протухнет же, и никакой пользы!» «А сухожилия из задних лап? Ещё вполне можно вырезать, да на солнышке разложить, высушить, а там и в порошочек перетереть!» Начала деловито рассуждать хрупкая темноволосая девчонка, взглядом явно уже расчленяя тушку несчастной нежити. «Признаться честно...» Там и мне стало не по себе. Не хотел бы, чтобы кто-то так смотрел на меня». «Да вы не о том!» — нетерпеливо воскликнула рыжая и, взглядом попросив разрешения у преподши, молчание было сочтено знаком согласия, уверенно вынула из кармана фартука перчатки, натянула, ловко схватила смердящий труп волколака за хвост и, свернув его бубликом, на сторону доложила. похучие железки, девочки, в идеальном состоянии, вы же не против!» Это она опять посмотрела на полностью охреневшую преподавательницу. «Просто подумала, вам всё равно не нужно, раз до сих пор не вырезали». За моей спиной всё же стошнило кого-то из перваков. Ну так железы оказались очень пахучие. Стоило тронуть труп, и они развонялись просто зверски. А я не выдержал и начал ржать как ненормальный. «Чувствую, моя отработка неожиданно превратилась в увлекательное шоу, где у меня место в партере». И, поддавшись порыву, подмигнул девчонкам и поднял вверх большой палец.